Глава 12. Свою прогулку с дочерью Торин решил начать с радостной долины, чтобы показать Даше то место, откуда началась ее история и еще раз объяснить ей, почему она оказалась в другом мире. Обычно драконы предпочитали летать, ведь с их мощными крыльями любые расстояния они преодолевали в короткий срок. Но Даша, к сожалению Торина, такой способ путешествия был пока недоступен, и поэтому он решил воспользоваться амулетом, созданным для него Алишей. Увидев, что мужчина снимает с шеи простой черный шнурок с невзрачным зеленым тусклым камнем, девушка удивленно приподняла брови, подумав о том, что, наверное, это какой-то амулет или талисман, иначе вряд ли элегантный Торин стал бы его носить. И ее мысли подтвердились, едва мужчина сжал камень в ладонях. Он тут же заиграл нежным зеленым светом, а когда Торин шепнул «Радостная долина», Воздух вокруг них замерцал, и не успела Даша моргнуть, как они оказались на небольшом горном выступе. Со всех сторон их окружали безмолвные суровые скалы. Угу. Девушка растерянно оглядывалась по сторонам, не понимая, что произошло и как они тут оказались. В голове было множество вопросов, и пока она соображала, какой из них задать первым, Торин сам начал объяснять. Я воспользовался порталом и переместил нас в то место, с которого началась твоя история. «Порталом? Переместил?» – удивленно переспросила Даша с непониманием, смотря на него. Мужчина кивнул и улыбнулся. «Магия перемещения подвластна изумрудом, и поэтому они делают для других драконов вот такие амулеты». Торин показал дочери камень, который вновь стал невзрачным. Это для меня сделала сестра. Его нужно сжать в руке и подумать о том месте, где бы ты хотела оказаться, и ты немедленно будешь там. А можно представить себе человека, которого ты желаешь видеть, и амулет перенесет тебя к нему. Если хочешь, Алиша сделает и тебе такой. Даша так была поражена действием магии, что все еще, не веря во все происходящее, автоматически согласно кивнула. И тут ее взгляд опустился вниз, и она замерла. А потом аккуратно сделала несколько шагов вперед и остановилась у края выступа. Торин никогда не забудет круглые глаза Даши, когда она увидела яйца в специальных углублениях, греющиеся под теплыми солнечными лучами. Она обернулась и посмотрела на мужчину. В ее глазах читалось столько вопросов, что он поспешил объяснить. «Это радостная долина, наш своеобразный детский сад. В этом месте потоки магии наиболее сильны, поэтому всех новорожденных детей отцы доставляют сюда». Чем дольше он рассказывал, тем больше в глазах дочери видел понимание. И «Именно отсюда и попытались тебя выкрасть те ублюдки. Никогда не прощу себе этого. Прости меня, девочка, я очень виноват перед тобой. Из-за меня ты выросла в чужом мире. Из-за меня теперь твой зверь спит. Прости!» «Торин, прошу тебя, не надо извиняться. Я не помню того, что произошло. Но знаешь, там я встретила Андрея, и только за это уже должна быть благодарна судьбе. Значит, мне суждено было оказаться в том мире?» Мягко сказала Даша и вновь стала рассматривать равнину. «Возможно, ты хочешь посмотреть на них поближе?» вкрадчиво спросил Торин, а когда Даша согласно закивала головой, вновь открыл портал, и они переместились непосредственно на саму равнину. Мужчины, увидев своего императора, почтительно склонили головы и, поднявшись со своих мест, медленно подошли к ним с интересом, рассматривая Дашу. От их взглядов она смутилась и совсем растерялась, потому что не знала, как себя вести. «Познакомьтесь, моя наследница Дариша». И в одно мгновение присутствующие драконы опустились перед ней на одно колено, как перед будущей императрицей. Даша бросила испуганный взгляд на отца, а он с улыбкой смотрел на своих подданных. Таким образом, они выказали его дочери должное уважение, и дракон был доволен как никогда. Хотя он привел Дашу в это место не для того, чтобы показать ей, как высоко ее положение, но преклонение перед дочерью ему явно пришлось по вкусу. Видя непонимание в глазах Даши и ее растерянность, мужчина поспешил увести дочь на равнину. «Почему ты назвал меня Даришей?» Спросила девушка, мягко наступая на изумрудную траву. «В нашем языке нет имени Даша, но есть похожее. Поэтому, думаю, будет правильным, если твою драконицу будут звать так», — пояснил Торин. «Надеюсь, ты не против?» «Нет», — пожала плечами она. «Но все-таки мое имя мне привычней». «Кто тебя так назвал?» «Не знаю. Когда Андрей меня встретил, он стал перебирать вслух имена, и это имя мне показалось знакомым. Я почему-то поняла, что меня зовут именно так». «Странно. Когда ты только родилась, мы называли тебя Шариса. Возможно, именно поэтому имя Даша показалось тебе близким, ведь звуки похожи. Как ты думаешь?» «А как я понимаю вас? А Андрей?» Не ответив, стала задавать новые вопросы девушка. «Ты – часть нашего мира, и при переходе проснулась твоя кровь, поэтому языкового барьера не возникло. А к молодому человеку я был вынужден применить свои способности и вложить в его голову необходимые знания», пояснил Торин, медленно идя рядом с дочерью. «По своей природе мы очень быстро приспосабливаемся к окружающему миру, и языки даются нам с легкостью, без особых усилий, ведь не зря же говорят, что драконы – самая мудрая раса, в отличие от людей». «Спасибо тебе большое! Спасибо, что позаботился об Андрее!» Искренне поблагодарила его Даша, а потом, внимательно посмотрев на яйца, спросила. «А почему они все разного размера?» – поинтересовалась она и указала на самое большое яйцо. Дети развиваются по-разному, и оболочка растет вместе с ними. Скорлупа разрушается лишь тогда, когда малыш и его сущность становятся едиными. Это яйцо почтенного дракона Иринга. Он прожил более тысячу лет, и сила его магии уже не так сильна, как в молодости. Малышу не хватает энергии отца, и уже много лет ребенок растет в скорлупе. А это обязательно? Другой дракон не может поделиться своей силой? Торин с сожалением покачал головой. Он сам бы отдал всю свою энергию, лишь бы малышка дракона Иринга появилась на свет. Но, к сожалению, помочь своему ребенку мог только отец. «А как же я тогда?» – нахмурилась Даша. «Ведь, получается, я родилась в другом мире, и тебя рядом не было?» «Я и сам задаюсь этим вопросом, но ответа, увы, пока не знаю. Возможно, на тебя так повлиял переход или какие-то другие факторы, но узнаем мы это лишь тогда, когда твой дракон проснется, а вместе с ним и твои воспоминания о своем рождении», — пояснил Торин, и, увидев на лице дочери грусть, поспешил увести ее к зеркальному водопаду. «Сейчас я тебе покажу сказочное место». Мужчина приобнял Дашу за плечи и увлек за собой в пещеру в ближайшей скалы, предупредив. «Закрой, пожалуйста, глаза, потому что, зайдя со света в темноту, будешь чувствовать себя, как выбравшийся из своей норы крот». Девушка поспешила последовать совету, а чуть позже, привыкнув к полумраку, она рассматривала стены, светящиеся зеленым светом, и в очередной раз удивлялась чудесам природы. Не удержавшись, она прикоснулась к одной из стен и почувствовала прохладу камня. Это Ильхиор, по-другому драконий камень. Его особенность в том, что он светится в темноте, поэтому чаще всего его используют для изготовления светильников. пояснил Торин, а потом увлек девушку к другому выходу. Они оказались на равнине. С одной стороны был виден океан и золотистый пляж, с другой – высокие скалы. Это место было действительно волшебным. Когда-то река покинула свои берега и проложила себе новый путь через леса и равнину, и теперь, плавно падая со скалы, устремлялась к океану. Чистейший поток воды, падающий с высоты, был похож на зеркало, отчего и получил такое название. От воды брызги разлетались в разные стороны, и когда попали на Дашу, она весело рассмеялась. «Это чудесно!» – улыбаясь, произнесла девушка, опускаясь на колени и запуская руки в холодную воду. «Такая чистая и такая холодная!» Река берет свое начало высоко в горах и подпитывается подземными источниками, поэтому никогда не бывает теплой. Понимая, что у воды прохладно, после небольшой прогулки Торин поспешил увести свою дочь подальше, опасаясь, что она может заболеть. Они прошлись пешком по округе, и Даша задавала интересующие ее вопросы, на которые мужчина с большим удовольствием отвечал. Пообедать они решили в небольшой таверне, расположенной между усадьбами. Местные жители частенько собирались здесь вечерами, но сейчас она была почти пуста. Хозяин от души накормил их великолепным сочным мясом, колебякой с капустой и угостил вкусным домашним квасом. После сытного обеда они еще немного прошлись, а потом мужчина решил показать дочери своего зверя. «Даша, скажи, а ты бы хотела увидеть моего дракона и прокатиться в одно сказочное место?» «Дракона? Да!» Не раздумывая, ответила девушка, и в ее глазах зажегся огонек интереса и предвкушения. «Не испугаешься?» Даша покачала головой и, прижав руки к груди, замерла в ожидании. Торин кивнул и отошел на открытую местность. Раскинув руки в стороны и закрыв глаза, он мысленно потянулся к своей сущности. Мгновение, и вместо мужчины появился большой белоснежный зверь. Наверное, впервые дракон был счастлив. Он лег на пузо, дабы не напугать дочку, и тихо заурчал. Даша, увидев алмазного дракона, сверкающего в солнечных лучах, замерла. Он был огромным и таким мощным, что невольно вызывал чувство страха. Но когда первый испуг прошел, и девушка поняла, что он не опасен, она сама осторожно подошла к нему и робко коснулась ладонью теплой чешуи. Послышалось громкое переливное урчание. Таким образом, дракон показывал, что своими действиями она доставляет ему удовольствие. «Какой же ты хороший! Какой милый!» приговаривала Даша, лаская огромного зверя, будто маленького котенка. «Проурчи мне, проурчи!» И зверь урчал и блаженно щурился от радости. А потом, посмотрев на девушку разумными голубыми глазами с черным вертикальным зрачком, дракон повернул длинную шею и кивнул себе на спину. Даша поняла его без слов и, используя крыло как лесенку, вскарабкалась на него и уселась между двумя наростами, на один оперлась спиной, а за второй крепко вцепилась руками. Удостоверившись, что дочка удобно сидит, Торин поднялся в небо. Все произошло так быстро и неожиданно, что Даша не смогла сдержать испуганного вскрика, а потом и вовсе закрыла глаза. В лицо ударил порыв ветра, и в какой-то момент любопытство стало сильнее страха. Девушка распахнула глаза и аккуратно взглянула вниз. Под ними проплывали леса, равнины и горы. Полет дарил ощущение свободы, и очень скоро от страха не осталось и следа. Даша осматривалась по сторонам, боясь пропустить что-то интересное, а Торин специально летел медленно, позволяя дочери насладиться их путешествием и показывая свои владения с высоты птичьего полета. Солнце вот-вот должно было опуститься за горизонт, и мужчина решил показать девушке свое любимое место и поэтому, не задумываясь, свернул к скалам. Даша стояла на горном выступе и, обнимая себя руками с восхищением, смотрела на незнакомый ей мир, частью которого она являлась. Вековые зеленые леса поражали своей мощью и казались стражами Дархита. Реки были похожи на зеркальные ручейки, которые впадали в бескрайний лазурный океан, завораживающий своим великолепием. Небо было безупречно голубым, и даже редкие кучерявые облака казались невесомыми. Нетронутая природа в купе с цивилизацией делала этот мир поистине волшебным. Это просто невозможно. Даша обернулась на Торина, который стоял позади нее и бережно поддерживал за плечи. «Чистая девственная природа со своей неповторимой красотой по соседству с жилыми строениями. Как вам удалось не нарушить природный баланс и сохранить окружающий мир в своем первозданном виде?» «Ты забыла, что мы не люди, а драконы, и в своем роде тоже часть природы. Мы стараемся бережно относиться к природным ресурсам и выбираем места для поселения так, чтобы как можно меньше причинить разрушений. Дархит – наш дом, и мы любим его и оберегаем». Ответил на ее вопрос Торин, и Даша, кивнув, вновь повернулась и стала разглядывать прекрасный вид, наслаждаясь свежим воздухом и приятными порывами теплого ветра. «Скоро начнется самое интересное», – шепнул мужчина и прижал девушку к себе, тем самым позволяя ей откинуть голову к нему на грудь. Огромное солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая все вокруг в разноцветные краски. Облака внезапно приобрели нежный лиловый оттенок, а на небе появились розовые полоски. Даша завороженно наблюдала, как яркий диск медленно тонет в морской пучине, восхищаясь красивейшим закатом, который когда-нибудь видела. А Торин, вдыхая аромат своего ребенка, с улыбкой вспоминал их прогулку. Ему безумно понравилось наблюдать за восхищенной дочкой, которая удивляла все вокруг. И самое главное, Даша почти не вспоминала Андрея, а значит, его задумка удалась. «Я обязательно добьюсь, чтобы девочка его забыла. Несмотря на то, что он ей очень помог, стать ее мужем он не может. Она достойна лучшего», – размышлял мужчина, прижимая девушку к себе. А Даша смотрела на закат и думала о том, что с ней произошло. «Чужой мир». частью которого я являюсь такой приветливый и дружелюбный. Думаю, нам с Андреем будет здесь хорошо. Главное, чтобы его здоровье пошло на поправку. Думаю, Торин поможет ему найти дело по душе, а я, может быть, и у меня было любимое занятие. Осталось только вспомнить, какое. Солнце скрылось за горизонтом, и сумерки стали сгущаться. Их окутала прохлада, и Даша поежилась. Ее легкое платье было совсем не предназначено для вечерних прогулок. «Замерзла?» Заботливо поинтересовался Торин, крепче обнимая девушку, разделяя с ней свое тепло. Драконы могли регулировать температуру своего тела, и поэтому ни холод, ни жара им были не страшны. Даша же пока этого делать не умела, ведь на данный момент она ощущала себя человеком, и так будет продолжаться до тех пор, пока ее зверь не проснется. Опасаясь, что она может заболеть, мужчина предложил «Возвращаемся домой?» Повара приготовили вкусный ужин, да и мама нас, наверное, уже потеряла. Даша кивнула, и Торин сжал в руках амулет. Одно мгновение, и они оказались возле особняка. Уже почти стемнело. Магические фонари, освещающие территорию резиденции, переливались всеми цветами радуги, придавая дому нотку таинственности. Вокруг стояла тишина, нарушаемая пением сверчков. Теплый ветер разносил по округе неповторимый аромат цветов, и от этого дурмана у Даши немного кружилась голова. Остановившись, она несколько раз вздохнула, пытаясь справиться с головокружением. «Тебе плохо?» – взволнованно спросил Торин, заметив состояние дочери. «Все в порядке», – махнула она рукой. «Просто так пахнет цветами, что голова кругом». «Это цветет флания, дерево любви», – пояснил мужчина. «По легенде, когда двое из пары пьют вино из флани, между ними образуется невидимая связь, благодаря которой один может поделиться с другим своей жизненной силой. Но, увы, это происходит лишь с истинными парами, для всех остальных это просто невероятно вкусный напиток. Ты его обязательно попробуешь». «Как интересно!» Даша рассматривала чудесный вид и увидела чуть в стороне крышу какого-то дома. «А там что?» – спросила она, указав рукой в сторону здания. «Моя резиденция делится на две части – личная и официальная. Там находится мой рабочий кабинет, залы для приемов и для баллов. А здесь личная, и вход сюда дозволен только членам моей семьи. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», – ответила Даша и, взяв отца под руку, прижалась головой к его плечу. «Спасибо за прогулку. Мне очень все понравилось». «Я рад». Тихо ответил Торин, и они по тропинке направились к дому, где их уже ждала взволнованная Миранда. Целый день она пыталась связаться с мужем, но Торин закрывался от нее, и она уже не знала, что и думать. Женщина безумно переживала за дочь и металась по дому, не зная, чем себя занять. В конце концов, когда ее тревога разрослась до немыслимых размеров, на пороге гостиной появились супруг и дочь. «Как же вы долго!» Миранда бросилась к Даше и приобняла ее за плечи. «Мы вас так ждали!» Она бросила укоризненный взгляд на мужа, мысленно добавив. «Ты очень жесток. Я действительно волновалась, а ты закрылся от меня, и сколько бы я тебя ни звала, все время натыкалась на глухую стену молчания». «Прости, родная, я отгородился ото всех, чтобы никто не нарушил нашу прогулку с Дашей». «Прости, не подумал», — ответил Торин и обнял дочь и супругу. «Мы так проголодались, ужин готов». «Давным-давно. Сейчас дам распоряжение накрывать на стол», — Миранда улыбнулась дочери. «Тебе понравилась прогулка?» «Очень», — Даша посмотрела на Торина. «Я переоденусь и зайду к Андрею. Возможно, он захочет поужинать с нами». «Конечно», — кивнул мужчина. «Тебя проводить?» «Я запомнила дорогу». Даша спешно покинула комнату и улыбка мгновенно сползла с лица Торина. Он сел в кресло и со злостью сжал подлокотники. На пол посыпались щепки. Миранда молча смотрела на него. Она понимала, что супруг злится, потому что впервые не властен над ситуацией. "Торин, не сейчас", отмахнулся мужчина. "Не сейчас. Торин, нам надо поговорить. Ты не прав". Отступать Миранда не собиралась. Даша была для нее важнее, чем жизнь, и разрушить ее счастье она просто не могла позволить. «Наша дочь любит Андрея. Пойми ты это. И не лезь к ним. Они сами разберутся. Ты можешь сделать только хуже». «Хуже? Да что может быть хуже, если Дариша свяжет свою жизнь с полукровкой?» – прошипел Торин. «Может, пора перестать решать за других, что для них будет лучше?» Голос незаметно вошедшей Алиши заставил супруга вздрогнуть. «Твоя дочь никогда не согласится с твоим решением. И знаешь, я даже ей завидую. Она выросла в другом мире, и твое слово для нее ничего не значит. Даша сможет быть счастлива». «Алиша!» – Торин вскочил. «Неужели ты не понимаешь? Ты же моя сестра!» «Да, твоя сестра, жизнь которой ты практически разрушил, но я больше не позволю тебе с собой командовать и разрушить судьбу племянницы, не позволю. Даша должна сама сделать выбор». Торин со злостью смотрел то на сестру, то на Миранду и понимал, что он остался совсем один. «Вы моя семья, и сейчас предаете меня ради какого-то полукровки?» «Ох, поднебесный!» — охнула Миранда. — Да пойми же ты, мы не против твоего решения. Мы лишь хотим, чтобы Даша сама сделала свой выбор. — Я тоже хочу, чтобы она сделала выбор, но в отличие от вас понимая, что он должен быть правильным, — заорал взбешенный Торин. — А ты не думал, что твое «правильно» не совпадает с мнением других? — приподняв брови, ехидно поинтересовалась Алиша. — Вы невыносимы! Обе! — Мужчина спешно покинул гостиную. Его дракон был в ярости, и Торин понимал, что сгоряча может наломать дров, поэтому предпочел прервать разговор. Кипя от гнева, он направился в свою спальню, чтобы принять душ и привести мысли в порядок. «Как же ты вовремя!» – выдохнула Миранда, рухнув в кресло. «Твой брат не дракон, а упрямый мул. Как же трудно его убедить в том, что он не прав. Я всегда на твоей стороне, ты же знаешь!» Алиша присела рядом. «Как дела? Как Даша? Вернее, Шариса или теперь Дариша?» Дочка просила называть ее так, как она привыкла. Видимо, поэтому Торин выбрал для нее это имя. Оно похоже на наше традиционное. Пожала плечами Миранда. «Вчера мы рассказали девочке нашу печальную историю, а сегодня они с Торином целый день провели на прогулке. И как она отреагировала?» «Мне кажется, Даша сначала не поверила нам, но потом стала задавать вопросы. Пока мы с Торином для нее чужие люди, но я очень хочу это исправить. Мне казалось, впереди у нас будет светлое будущее, но твой брат втемяшил себе в голову, что Андрей совсем не пара его наследницы и придумывает множество способов их разлучить, будто не понимает, что Даша любит этого парня». Миранда прижала ладони к щекам. «Я так боюсь, что Торин все испортит». «Любит?» «Ты уверена?» «Да, Лиша. Даша постоянно о нем спрашивает, а когда говорит о нем, у нее горят глаза. Сегодня Торин позволил ему видеться, но, как созналась мне прислуга, перед этим приказал добавить в его завтрак сонную траву, и парень, естественно, уснул. Я не знаю, зачем он это сделал. Все равно Даша, вернувшись, первым делом направилась к нему». Ох, Миранда, Торин не прав, и чаще всего его поступки причиняют много боли. Посмотри на меня, ведь это по его вине я одинока. Знаешь, мы вчера поругались, и он опять заявил, что будет подбирать мне мужа. Алиша с грустью посмотрела на женщину. Ты не представляешь, как иногда жесток мой брат. Он вспомнил мои слабости, обвинил в распутстве и вновь решил, что может испортить мне жизнь. Но я больше не позволю. Знаешь, я вчера общалась с лордом Анхелем, и он уже который раз намекает, что не против, если у нас с Ричардом получится построить отношения. И знаешь, чем дольше я об этом думаю, тем больше понимаю. А почему бы и нет? Он молод, красив, интеллигентен. Его семья богата и знатна, и я ему определенно нравлюсь. «Милая». Миранда с нежностью посмотрела на Алишу. «Я как никто желаю тебе счастья, и мне очень хочется, чтобы у тебя была своя семья и дети. Но мне кажется, Ричард Зеленоглазый не тот дракон, с которым ты можешь разделить путь в небе. Да, он молод, красив и богат, но я не вижу вас вместе». Но лорд Ангель считает по-другому, возродила женщина, уверенная в том, что этот пожилой дракон прав. «Знаешь, я почему-то не доверяю этому лорду», — призналась Миранда. «Мне кажется, он давным-давно ведет свою игру. Возможно, это и не так, но прошу тебя, будь осторожна. Ты можешь совершить ошибку, о которой потом пожалеешь». «Я услышала тебя». Алиша кивнула, давая понять, что хочет закончить разговор. Она еще была очень зла на брата и обсуждать всю сложившуюся ситуацию спокойно не могла. Миранда это тоже прекрасно понимала, потому что перевела разговор на другую тему. «Ты поужинаешь с нами?» «Конечно. Хочу поближе познакомиться с Даришей». «Уверена, вы с ней подружитесь». улыбнулась Миранда и предложила перейти в столовую. И пока служанки торопливо накрывали на стол, женщины выпили по чашке ароматного чая, и вот когда уже все было готово, в столовой появился недовольный Торин, который молча уселся во главе стола, всем своим видом показывая, как его все раздражает. Ужин обещал быть непростым.